У мамы слонихи Был он хороший, тихий И очень хотел учиться Сидеть без дела ему надоело Стал он в школу проситься Мама, я хочу учиться Почему тебе вечно не спится? Закрой глазки. Расскажу тебе сказку. Не надо мне сказки. Я хочу учиться. Нет с тобой сладу. Хочешь кусок шоколаду? Не надо. Я хочу учиться. Погоди, там кто-то стучится. Ах, это волчица! Заходите, прошу вас садиться. Шла мимо, учуяла запах дыма. Решила зайти по пути. Иду к свинье на именины. Сама терпеть не могу свинины. Фу. Не хотите ли у нас отобедать? Прошу вас отведать. Каши из брюквы, киселя из клюквы. Ой, что вы, я сыта, честное слово. Как жаль, что мы не едим мясного. Понимаете ли, волчица, мой слоненок. Хочет учиться, но это вопрос тяжелый. Как быть со школой? Что вы скажете о таком безобразии? Слоновые школы есть только в Азии. Чтобы туда доставлять ребенка, нужна, по крайней мере, трехтонка. Погодите, поблизости есть школа для зайцев. Туда слоны не принимаются, потому что зайцы пугаются, суроков разбегаются, и успеваемость у них снижается. А птичья школа? Она в скворешнике. К тому же птенцы насмешники, особенно скворцы и дрозды пересмешники. А мой мальчик тихий, Ну, а медведи? Они наши соседи. Я ходила мимо, но это невыносимо. У них каникулы всю зиму. Лежат и сосут лапу. Я чуть не оглохла от храпу. Мама, я хочу учиться. Вы видите, что творится? Целый день он твердит о школе. У меня от этого головные боли. А я все равно хочу учиться. Что ж делать, волчица? А, -а, -а очень просто. Есть школа для мышей. Туда принимают малышей любого роста. Ах, спасибо, Вы мне подлинный друг, А то он совсем отбился от рук. Мышиная школа на горе, В большущей норе. В этой школе широкие двери, Чтобы входили все звери. И маленькие окошки, чтоб не пролезли кошки. Из трубы идет дым. Подойдем, поглядим. В мышиной школе идет урок. Пение преподает сурок. Разучим песенку. Кот на крыше, Пойти тише. Тяните выше. Тише, мыши, кот на крыше. траляля, ля ля тра ля ля Нас не видит и не слышит. траляля, ля ля тра ля ля Мышь, веди себя прилично. траляля, ля ля тра ля ля И учись на отлично. Тра-ля-ля, трал ля ля Кто грызет перья, отправлю за дверь я. Итак, начнем. подтягивайте сами. Пищеньки шиката, цус Тише мы шикаем на крыше тра-ля-ля, тра-ля-ля. Нас не видит, ты не слышишь тра-ля-ля, ля ля Я поговорю с ним, с разбойником. Мне никакие коты не страшны. Кто идет? Это мы, слоны. Слониха со слоником. Если вы звери с понятием, вы бы не мешали занятиям, вздумали во время урока ломиться. Простите, дорогой сурок, уважаемый педагог. Мой слонёнок пришел учиться. Год ему уже шестой. Он такой у меня развитой, такой старательный, такой внимательный, такой замечательный, что даже сам бегемот удивляется, какой он способный. Ну что ж, устроим экзамен подробный.